Ле толстой, басня два товарища. Шли по лесу два товарища и выскочил на них медведь. Один бросился бежать в лес на дерево и спрятался, а другой остался на дороге. Делать было ему нечего. Он упал на зем и притворился мертвым. Медведь подошел к нему и стал нюхать. Он и дышать перестал. Медведь понюхал ему лицо, подумал, что мёртвый, и отошёл. Когда медведь ушёл, тот слез с дерева и смеётся. «Ну что?» — говорит. «Медведь тебе на ухо говорил». А он сказал мне, что плохие люди те, которые в опасности от товарищей убегают.